Трель домофона приятно возбудила еще не проснувшегося окончательно Костю. Не столько своим звуком, сколько самим фактом. Никто из соседей не беспокоил его раньше 9 утра, только если в экстренных случаях. А редкие знакомые заходили не ранее обеда, немногочисленные друзья предварительно звонили. «Наверняка это никто иной, как Колян Ухабов», думал Костя, спешно ковыляя к двери, «Ведь зашел же как-то без звонка» когда нужно было обтяпать еще одну аферу. Сейчас вроде как афер никаких не надо. Он официально женат, подписи в его пользу копятся. Или, может, как и обещал, после курорта пришел рассчитаться?» Сняв трубку домофона, Сомов услышал голос Николая. «Доброе утро, Костя. Я к тебе». «Заходи». Костя нажал на клавишу, положил трубку. С ощущенным дыханием дождался, пока Ухабов поднимется на лестничную площадку, дрожащей рукой и с немного выпученными глазами открыл зверь, будто не верил, что перед ним в самом деле Николай, а не его привидение. Входите, пожалуйста. Собов улыбнулся, чтобы унять легкое беспокойство, но тут же мысленно упрекнул себя за это. Легкая дрожь в голосе выдала его эмоции. Можно и без вычерного уважения. Сухо, с обидчивой хмылкой ответил Ухабов. Я еще не депутат. Я ненадолго. Вот, возьмите, пожалуйста. Вынув из барсетки тоненькую пачку зеленых купюр, Николай протянул ее другу. По изумленному взгляду и слегка подрагивающей руке, которой психолог брал деньги, Ухабов понял, что тот не на шутку встревожен. Не ожидал, что он честно рассчитается в обещанный срок? Или еще что беспокоит? Надо выяснить. — Костя, ты, видно, страстью возбужден. Ухабов изобразил нечто среднее между улыбкой и сухим упреком. Губы его кротко усмехались, но глаза подозрительно блестели, брови были чуть нахмуренными. — Помнишь песенку Пугачевой? — Честно, не ожидал. Не сразу с тяжелым выдохом ответил Костя, неспешно пересчитывая деньги. Пятьсот долларов. Больше нет. На боженку почти все и стратил. А еще этот курорт. Того и гляди, скоро буду пешком ходить. Нет-нет, больше и не надо. Ну, заходи, что ли, хоть чайку попьем. Пройдя на кухню, Сомов включил чайник, бросил в чашки по пакетику чая, Поставил на стол тарелку с бутербродами. Ухабов сел на стул, оперевшись спиной о стол. С минуту смотрел полуприкрытыми, слегка усталыми глазами на шумящий чайник, ожидая, что друг начнет что-нибудь рассказывать перед чаем. Но Костя будто и не видел Ухабова. Он смотрел в окно. Ну что ж, если ему интересно смотреть на моросящий мокрый снег и почерневшие деревья, Вместо того, чтобы интересоваться теперешним положением товарища, тогда, пожалуй, нечего говорить об этом. И чай, наверное, предложил чисто из вежливости. А может, даже специально, чтобы сидеть рядом и молчать, чтобы понял друг, что он ему пофиг. Что ж, может быть. Очень даже может быть. Тем более он уже опустил пыль в глаза, когда взял доллары. Не ожидал. «Костя, а можешь коротенько рассказать, как ты Алку уговорил? Она ведь будто приворожённая начала за мной ходить». «Прямо так?» Костя вскинул брови усмехнулся. «Прямо сама стала ходить, как приворожённая?» «Ну, не совсем так, но повернулась ко мне. Была по-товарищески повернута, присекала ухаживание. Потом будто сама стала меня к себе приваживать». А потом пришла к заводу, попросила проводить. «Поделись знаниями, психиатр!» «Погоди, погоди! Дай свои линзы замерить!» «Мне Алка сказала, что мне такие идут!» Ухабов аккуратно снял с опешившего товарища очки, вышел из кухни, в прихожей на очки, повертелся перед зеркалом, вернулся на кухню, сел за стол. «Вроде как реально по мне шиты очечки, да?» Получив вместо ответа неопределенный кивок с подергиванием плеча, Николай с деланной серьёзностью уставился на друга. «Рассказывайте, пожалуйста, товарищ Сомов». «Знаний особо здесь никаких нет. Просто соображения. Надо было написать письмо со странички такой же девочки, только подурнее. Привет, давай дружить. А правда, что за тобой ухлёстывает Колька Ухаб?» Если два письма не действуют, надо писать третье, но уже совсем другое. Я написал от лица такой же девушки, только чуть поумнее. Бойся этой Кати Урры. Она ухлёстывает за Ухабовым, потому что у него аховое количество денег. подействовало. Кстати, как она в качестве жены? В качестве жены не очень. Просят пентхаус, яхту. Ухабов грустно усмехнулся, бросил колки взгляд из подлобья. Теперь понимаю, кого за это благодарить. Ну ты не кори себя не надо, пусть просит. Больше будет просить, быстрее погоню ее нахрен. За это тебе тоже спасибо. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло, да? Костя приготовил чай, сел за стол. Да, отстраненно ответил Колян, делая глоток чая. Кость, а ведь ты кристальной души человек. Рассказал все по чесноку. Я ведь знаю. Я страничку Алки взломал, читал. Сняв очки, Николай отдал их Кости. Знаешь, Колян, неуверенно сказал Костя, чуть нахмурившись, здесь вообще не мое собачье дело, но зачем месье сменил лошадь на козочку? Или Татьяна не хотела жить соснова. Так это ведь временно. Ты ведь будешь жить в городе, или нет? В том ты -то дело, что она все сечет, эта Татьяна. Мне придется еще долго обитать в Сосново. Если не жить, то терке тереть, а это считай, что жить. А она вся в городе, городская леди. Есть в нашем селе такая же лошадь, продолжил Николай после томительной паузы. Бухгалтер. За ней даже бригадир токарей ухлестывал. Все называли их за глаза женихом и невестой. Но нет, не приблизился жених к невесте даже на два шага. Матюра старой закалки. Ухабов немного сморщился, будто пил не чай, а нечто покрепче. Медленно поставил чашку с недопитым чаем. Долго молча жевал бутерброд, уберевшись взглядом в стол. Потом медленно повернулся к другу. Костя, тебе деньги нужны вообще? Костя улыбнулся уголками губ, резко повернулся лицом к товарищу, размашистым жестом снял очки, изобразил на своем лице нечто вроде снисходительно счастливой гримасы вечно. С этой гримасой категорически снисходительно бросил ухабову. «Нет! Ты это тоже знаешь?» После недолгого, но тяжкого раздумья спросил Николай, стараясь казаться, как всегда, беспечным и уверенным. Работа такая. Жаль, что за нее плохо платят. Вот приходится наниматься грузчиком. Тяжело. Не очень. Разгружать банки, склянки, разные хозпринадлежности. И копеек больше, чем в диспансере буду получать. Ну, тебе это ведь будет вообще неинтересно. Да, совсем неинтересно. Но лучше, чем просить у мамы с папой и ничем вообще не заниматься. Да и работа, считай, та же. В диспансере с людьми общаешься. В раб-коллективе тоже. То есть психи – это, по-твоему, люди? Психи – тоже люди. Не сразу и уже как-то тяжело ответил психолог. Да и вообще вопрос, где людей больше – среди психов или среди здоровых. Ведь не зря сказал один известный товарищ, тоже психолог, «нет здоровых людей». Есть недообследованные. «Да», — вяло улыбнулся Ухабов, — «все мы политики на кухне, философы в инете, а по жизни как бакланами были, так и остались. Кость, давай чего покрепче выпьем, сам видишь, беседа идет».